Когда, если верить преданиям, следовать логике размещения мегалитов на дне морском, они могут быть ещё больше, чем знаменитый Стоунхендж. И все материальные следы жизни великанов надо искать там же. Потопы, допотопные народы великаны это главный основной пласт в мифах большинства древних народов, повествующих о сотворении мира и истории человека. В мифах предки великанов погибают во время ужасных землетрясений и наводнений, и целые страны становятся дном морским. Немногие спасшиеся дают начало новому роду человеческому и правят как божественные цари. Но может ли быть такое в природе? И что говорит об этом наука? А наука вещь интересная. Наука это сотни тысяч людей, живущих в постоянном поиске. Поэтому науку правильнее было бы определить словом процесс, чем знание. Учёными накоплен колоссальный запас фактов и открытий. В то же время мнение науки это точка зрения большинства учёных на некий предмет или проблему. Первые накопления фактов и открытий можно сравнить с несущимся на всех парах курьерским поездом, а второе мнение большинства с огромным неповоротливым возом, который не только с трудом перемещается по рельсам, но и медленно-медленно разворачивается в сторону новых наблюдений и открытий. Объясняется это неповоротливость, скорее всего, узкой специализацией большинства учёных, при которой вникнуть, охватить проблему с точек зрения разных областей знания трудная задача. Чем глобальнее истина, тем больше срок требуется для её принятия. На признание теории относительности Эйнштейну ушло полвека. Теория вымирания динозавров вследствие столкновения Землёй с большим космическим телом ещё лет 10 назад обсуждалась как спорная гипотеза, хотя основывалась на очевидном факте наличии иридиевой аномалии и тонкой прослойки космического вещества в земных пластах. Сейчас эта теория уже озвучивается в учебниках и популярных научных изданиях, как само собой разумеющаяся истина. Для ее принятия потребовался тоже какой-то срок. И всегда, в любое время мы живем в момент, когда протекает процесс рождения и роста одних теорий и старения смерти других. То, что уже отмирает как заблуждение или переходит как часть в более общую теорию, для нас олицетворяет собой прошлое в мировоззрении науки и всего человечества. То, что ещё не успело проложить себе дорогу и пробиться через нагромождение старых концепций, принимает название новаторских безумных фантастических гипотез. В молодости человек склонен к смелому и решительному новаторству, в зрелом возрасте, особенно в старости к консерватизму. Мнение же науки в целом определяют люди почтенного возраста, которые успели обзавестись солидными научными знаниями и приобрели авторитет в глазах большинства. Но к такому возрасту консерватизм становится частью их мировоззрения и определяет предвзятое отношение ко всему новому. В силу этих психологических причин наука в целом проявляет большую неповоротливость, не успевая усваивать мощный поток новых наблюдений. В пресуждениях о патопах факты и открытия сейчас берут приступом старую теорию глобальной плейтотектоники, которая начала прокладывать себе дорогу к признанию ещё в начале XX века. Она за столетия набрала вес и огромную инерцию, теперь своей глобальностью закрывает для многих ощущённых возможность любых других крупных перемещений и сдвигов земной коры, кроме тех, которые она допускает. Теория эта родилась от простого наблюдения, что континенты планеты Земля, если их профили сложить друг с другом, хорошо сходятся, образуя одно целое. Появилось предположение, что много-много миллионов лет назад был один материк который впоследствии раскололся на несколько частей и постепенно разошёлся в разные стороны, образовав современные континенты. Образно это можно представить как куски пенопласта, отколовшиеся от одного большого куска и расплывающиеся по воде в разные стороны. С чисто умозрительной точки зрения и с учётом современного медленного дрейфа материков теория красивая. Но что если нам эту умозрительность сделать более точной, пунктуальной и более пригодной для эксперимента, пусть даже в уме?